7. Еще один след кесарево сечения, разрезанного бедра Иешуа в истории ЮЭФэя. Хотя в китайском сказании и не говорится прямо, что ЮЭФэй разрезал себе бедро, вложив в него пергамент, а потом вынул и прочел слово, тем не менее, искаженный след этого остался. Во время войны ЮЭФей решил передать письмо послание в город Шайнтун. Он приказал разрезать ногу одному из воинов, вложить письмо в рану и отправил солдата в путь. По завершении пути письмо было вынуто из ноги и прочтено. Вот диалог этого воина с полководцем Уджу, прочитавшим письмо. Солдат объясняет, «Юэфэй велел доставить письмо в Шэньдун, Дай-ка его мне», — приказал Уджу, «Оно в икре». «В икре?» как можно письмо спрятать в икру. Юэфэй приказал разрезать мне ногу и засунуть туда письмо. Мне было трудно идти, поэтому я и опоздал. Письмо вынули из раны, извлекли из воскового шарика и дали Уджу прочесть. Судя по содержанию, это был ответ Юэфэя на предложение Лю Юя сдать ему Тридцать 32 Теперь становится понятно, что происходило. Автор или авторы сказания смутно помнили, что Юэфэй, то есть Иешуа, Иисус, должен был разрезать себе бедро и прочесть слово. Но поскольку китайское сказание написано в приземленном бытовом стиле, без упоминания особых чудес, то такой поступок великого полководца показался автором странным. Зачем великому воину... Резать самому себе ногу и что-то вкладывать в нее, в рану. Но старинная традиция, витавшая над авторами, настойчиво требовала этого. И тогда решили, что ногу следует разрезать. Простому воину, но по приказу Юэфэя, то есть разрезали тело заместителя Юэфэя, А далее, как и положено, в рану вложили письмо, и через некоторое время его извлекли оттуда и прочли слово. То есть Юэфэя летописцы заменили на солдата, оказавшегося рядом с Юэфэем, а в остальном все сохранили.